Третье. В последние ночи Стормгрену не спалось. А почему, непонятно. Ведь скоро он навсегда освободится от груза своих обязанностей. Уже сорок лет служит он человечеству. Из них пять — его правителем. И редкий человек, оглядываясь назад, мог бы похвастать, что столь многого добился на своем веку. А может быть, в этом вся беда? Когда он уйдет на покой, на короткий или на долгие ли годы, у него не останется цели, жизнь потеряет вкус? С тех пор, как умерла Марта, а дети выросли и сами обзавелись семьями, мало что привязывает его к миру. Может быть, в мыслях он почти уже не отделял себя от сверхправителей а потому как-то отстранился от людей. Вот и опять беспокойные ночи. Мысль бесконечно колесит все по тому же кругу, будто механизм, у которого отказало управление. Стормгрен понимал, сколько себя не уговаривай, не уснешь, и нехотя поднялся с постели накинул халат и вышел на крышу своего скромного жилища, где разбит был садик. Любой из его подчиненных жил куда роскошнее, но Стормгрену вполне хватало и такого дома. Он достиг положения, когда ни имущество, ни почести уже не прибавляют человеку веса. Ночь была теплая, почти душная, но небо ясное, Низко на юго-западе сияла полная луна. В десяти километрах от Стормгрена стояла на горизонте Зарево. Отраженные огни Нью-Йорка, словно там начался был рассвет и замер, не разгораясь. Стормгрен поднял глаза. Выше спящего города, еще выше, к тем высим, где не раз бывал он, единственный из людей. там. Далеко-далеко поблескивал в лунном свете корабль Карролена. Любопытно, чем занят сейчас попечитель? Ведь сверхправители, наверное, никогда не спят. В вышине огненным копьем пронзил купол неба метеорит. Мгновение за ним еще виднелся слабо светящийся след и померк, и опять в небе остались одни только звезды. Жестокое напоминание. Через сотню лет Каролен по-прежнему будет вести человечество к цели, известной только ему, но уже через четыре месяца генеральным секретарем ООН будет другой человек. Само по себе эта Стормгрена ничуть не огорчало Но, значит, если он надеется все-таки узнать, что же скрыто за тем непроницаемым экраном, у него осталось совсем мало времени. Только в самые последние дни он посмел себе признаться, что жаждет проникнуть в тайну сверхправителей. До сих пор сомнения его не мучили, он верил Карра Лену, а вот теперь... Ехидная мысль, видно, и сам заразился мятежным духом лиги освобождения. Правда, все разговоры будто человечество порабощено, пустая болтовня. Мало кто всерьез в это верит и хотел бы повернуть историю вспять. Люди привыкли к ненавязчивому правлению Каррелена, но им не терпится узнать наконец, кто же ими правит. И можно ли осуждать их за это? Лига освобождения – самая крупная, но не единственная организация, восстающая против Каролена, а значит и против людей, которые помогают сверхправителям. Причины недовольства и образ действий тут самые разные. Одни группы руководствуются религиозными соображениями, в других просто говорит комплекс неполноценности, они чувствуют себя и вполне обоснованно примерно так, как образованный индиец в XIX веке при владычестве Британии. Пришельцы из космоса принесли Земле мир и процветание, но кто знает, какой ценой придется за это расплачиваться. История человечества не обнадеживает даже самые мирные контакты между народами, стоящими на слишком разных уровнях развития, нередко несли гибель более отсталому обществу. Целая страна, как и отдельный человек, может пасть духом перед лицом неизмеримого превосходства, ибо не в силах ответить на вызов. А превосходство цивилизации сверхправителей, хотя окутанных тайной, величайший вызов человечеству с начала времен. За стеной слабо щелкнул телетайп, Выбросил очередную ежечасную сводку Центрального агентства печати. Стормгрен побрел в комнату, равнодушно перелистал пачку листов. В другом полушарии Лига освобождения подсказала агентству не слишком оригинальный заголовок. «Человеком правят чудовище вопрошала газета и затем цитировала. Сегодня на митинге в Мадрасе доктор Кришнан, президент Восточного отдела Лиги Освобождения, сказал «Поведение сверхправителей объясняется очень просто. Их облик настолько чужд и отвратителен людям, что они не смеют нам показаться. Предлагаю попечителю доказать, что это не так». Стормгрен брезгливо отшвырнул листок даже если обвинение справедливо. Что за важность? Мысль эта далеко не новая никогда его не тревожила. В каком бы причудливом обличии не явилась жизнь, едва ли он, Стормгрен, не мог бы постепенно с ним примириться, а, пожалуй, даже найти в странном существе красоту. Важно не тело, важен разум, Если б только убедить в этом Карра, Лена, сверхправители, возможно, перестали бы скрываться. Уж, конечно, они и вполовину не так безобразны, как измышления карикатуристов, которыми почти сразу после их прибытия запестрели газеты. И однако Стормгрен знал, не только ради своего преемника он жаждет покончить с нынешним положением, Надо честно себе признаться, в последнем счете его мучает самое обыкновенное любопытство. Он давно уже знает Карролена как личность и не успокоится, пока не откроет также, что это за существо. Когда на другое утро Стормгрена обычный час не оказалось на месте, Питер ван Риберг удивился и даже подосадовал. Генеральный секретарь нередко, прежде чем появиться у себя в кабинете, заезжал куда-нибудь по делам, но неизменно об этом предупреждал. Да еще на беду в это утро его ждало несколько спешных и важных сообщений. Ван Риберг обзвонил полдюжины учреждений, пытаясь разыскать его, и со злостью махнул рукой. К полудню он встревожился всерьез и послал машину к Стормграну домой, а через десять минут подскочил испуганный воем сирены. По проспекту Рузвельта на бешеной скорости примчался полицейский патруль. Должно быть, в патруле у газетчиков нашлись приятели, потому что не успела еще машина остановиться, как радио возвестило Ван Рибергу и всему миру, что он более не заместитель, а всеми полномочиями генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Свались на Ван Риберга меньше забот. Ему любопытно было бы изучить отклики печати на исчезновение Стормгрена. За прошедший месяц все газеты мира разделились на два лагеря. Западная пресса в целом одобряла план Каррелена – сделать всех людей на свете гражданами единого всемирного государства. А в странах Востока вспыхивали бурные, хотя зачастую искусственно подогретые приступы национализма. Некоторые государства там обрели независимость лишь поколением раньше и теперь чувствовали, что у них обманом отнимают завоеванные права. Посыпались яростные нападки на сверхправителей. Сперва газеты были крайне осторожны, но быстро убедились, что самые резкие выпады против Каррелена проходят безнаказанно, и пресса изощрялась как никогда. Почти все газетные атаки, весьма громогласные, вовсе не выражали мнения подавляющего большинства. На страже государственных границ, которые вскоре сотрутся навсегда, охрану удвоили. Но солдаты, хотя еще и помалкивали, глядели друг на друга вполне дружелюбно. Политики и генералы могут рвать и метать сколько угодно, а безмолвные миллионы чувствуют. Долгая кровавая глава в истории человечества кончается, и давно пора. И тут-то неведомо куда исчез Стормгрен. Страсти разом утихли. Мир понял, что потерян единственный человек, через которого сверхправители по каким-то своим загадочным соображениям говорили с землей. Газеты и радиокомментаторы словно лишились дара речи. В тишине раздавался только голос Лиги освобождения. Она горячо заверяла, что ни в чем не повинна. Стормгрен проснулся в непроглядной тьме просонок он даже не сразу этому удивился, а потом мысли прояснились, он порывисто сел и протянул руку к выключателю. В темноте рука наткнулась на голую холодную каменную стену. и Стормгрен замер. душа и тело оцепенели ошеломленные неизвестностью. Потом, почти не веря своим ощущениям, он встал на колени на постели, и начал осторожно, кончиками пальцев, ощупывать до ужаса незнакомую стену. Не прошло и минуты за этим занятием. Как вдруг что-то щелкнуло, и темнота в одном месте раздвинулась. В слабо освещенном прямоугольнике мелькнул чей-то силуэт, и тотчас дверь затворилась, опять стало темно. Все случилось мгновенно, и Стормгрен не успел разглядеть, где же он находится. Еще миг, и его ослепил яркий луч электрического фонаря. Ненадолго остановился на его лице, потом скользнул ниже, на постель, и Стормгрен увидел, что это просто матрас, брошенный на неструганные доски. В темноте раздался негромкий голос, по-английски говорили безукоризненно, но с акцентом, который Стормгрену сперва не удалось определить. «Рад видеть, что вы проснулись, господин генеральный секретарь. Надеюсь, вы чувствуете себя вполне хорошо». Что-то было в последних словах, от отчего Стормгрен насторожился, и гневные вопросы замерли у него на губах. Он вгляделся в темноту, сказал спокойно. «Сколько же времени я был без сознания?» Собеседник усмехнулся. «Несколько дней. Нам обещали, что вредных последствий не будет. Рад видеть, что это правда». Чтобы выиграть время, а заодно проверить собственные ощущения, Стормгрен спустил ноги на пол. Он по-прежнему был в пижаме, но она оказалась измятой и, похоже, изрядно запачкалась. От порывистого движения закружилась голова. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы понять, тут и впрямь не обошлось без наркотика. Стормгрен повернулся к свету. Спросил резко, «Где я? Это все сведомо Оэнрайта?» — Да вы не волнуйтесь, — ответил человек, неразличимый в темноте. — Не будем пока об этом говорить. Думаю, вы порядком проголодались. Одевайтесь-ка и пойдем обедать. Кружок света от фонаря пробежал по комнате и впервые дал Стормгрену понятие о ее размерах. В сущности, это даже не комната, голые стены — кое-как обтесанный камень. Очевидно, просто пещера и, наверное, очень глубоко под землей. И если он пробыл без памяти несколько дней, за это время его могли переправить в любую часть света. Луч фонаря выхватил стопку одежды на чемодане. «Придется вам обойтись этим», — сказал голос из темноты. «Со стиркой здесь довольно сложно, так что мы прихватили два ваших костюма и полдюжины рубашек». «Очень любезно с вашей стороны», – вполне серьезно сказал Стормгрен. «Мебели и электричества нет, уж не в защите. В некоторых отношениях здесь очень удобно, но комфорта маловато». «А для чего удобно?» — спросил Стормгрен, натягивая рубашку. Прикосновение привычной ткани странно успокаивало. — Ну, просто удобно, — был ответ. — Кстати, мы, наверное, довольно долго будем вместе. Так уж зовите меня Джо. — Несмотря на ваше происхождение, вы ведь поляк, правда? — заметил Стормгрен. «Думаю, я сумел бы назвать вас и настоящим именем. Едва ли его труднее выговорить, чем многие финские имена». Короткое молчание, фонарь мигнул. «Что ж, этого надо было ожидать», — покорно сказал Джо. «Наверное, у вас солидный опыт по этой части». «При моей должности очень полезно для развлечения изучать языки». «Мне кажется, воспитывались вы в Соединенных Штатах, но из Польши уехали не раньше...» «Ладно, хватит», — прервал Джо. «Вы, видно, кончили одеваться, так что прошу». Дверь отворилась. И Стормгрен вышел в душе очень довольный своей маленькой победой. Страж посторонился, пропуская его. «Любопытно, вооружен ли он?» — подумал. Стормгрен. Наверное, вооружен, и уж, конечно, его друзья недалеко. Коридор тускло освещали развешанные там и сям керосиновые лампы. И Стормгрену впервые удалось разглядеть Джо. Это был человек лет 50 и весил он должно быть фунтов 200 с изрядным хвостиком. Все в нем и на нем было огромно начиная с покрытой пятнами военной формы, бог весть какой именно армии, и кончая неслыханных размеров перстнем на левой руке. Детине такого роста и сложения оружие надо думать без надобности, зато и разыскать его будет нетрудно, лишь бы отсюда выйти, подумал Стормгрен. Но ведь и сам Джо, конечно, прекрасно это понимает. Мысль не слишком утешительная. Стены по сторонам, просто камень, лишь кое-где укреплены бетоном. Должно быть, это какая-то заброшенная шахта. Пожалуй, более надежной тюрьмы не придумаешь. До сих пор сознание, что его похитили, как-то не очень волновало Стормгрена. Ему казалось, что бы ни произошло, уж, наверное, сверхправители при своем безмерном могуществе сумеют разыскать его и вызволить. Теперь уверенности у него поубавилось, ведь он здесь уже несколько дней, и никто его не выручает. Должно быть, даже всемогуществу Каррелена есть предел. Если пленника и впрямь держат в недрах какого-нибудь далекого материка, Быть может сверхправители при всех своих познаниях бессильны найти его след. В пустом полутёмном помещении за столом сидели двое. Когда Стормгрен вошел, они вскинули головы и поглядели на него с любопытством и с явным почтением. Один подвинул через стол горку сандвичей, и Стормгрен тотчас за них принялся, Хо он и голоден, как волк, Не худо бы получить обед поаппетитнее, но, вероятно, его стражи и сами едят не лучше. Он ел, а сам поглядывал на этих троих. Несомненно, Джо среди них самая примечательная личность, и выделялся он не только ростом и сложением. Другие двое, явно его помощники, с виду вполне заурядные» а откуда они родом, можно будет определить, когда они заговорят. В стакане сомнительной чистоты появилось немного вина, и Стормгрен запил последний кусок хлеба. Теперь он чувствовал себя уверенней. «Итак», — ровным голосом произнес он, обращаясь к великану-поляку, «может быть, вы объясните мне, что все это значит?» И чего собственно вы надеетесь таким образом достичь? Джо откашлялся: « Одно хочу вам растолковать. Оэнрайт тут ни при чем. Он тоже ничего такого не ждал. Стормгренн был почти готов к подобному ответу, хотя и удивился, чего ради Джо так легко подтвердил его догадку. Он давно уже подозревал, что внутри Лиги или рядом с нею существует некое крайнее течение. — А каким образом вы меня похитили? — спрашиваю из чистого любопытства. Он не рассчитывал на ответ, но к его изумлению ответили охотно, будто только того и ждали. — А мы это разыграли прямо как в голливудском детективе. — весело сказал Джо. — Мы ж не знали, вдруг Каролин с вас глаз не спускает. Ну и приняли кое-какие нужные меры. Пустили усыпляющий газ в кондиционер. Это не хитро. Потом перенесли вас в машину. И того проще. И все это, прямо скажу, проделали не наши люди. Для такой работенки мы наняли эм, специалистов. Каролин может их поймать, наверное, и поймает, только ничего от них не узнает. Машина ушла от вашего дома и скоро нырнула в длинный туннель. Есть такое, меньше, чем за тысячу километров от Нью-Йорка. А через положенное время вынырнула с другого конца. И в ней был без памяти человек, вылитый генеральный секретарь ООН. А чуть спустя из другого конца Выехал большущий грузовик с металлическими ящиками Покатил к одному аэропорту И там ящики перегрузили в самолет Рейс был самый, что ни на есть, законный Уж не сомневайтесь Владельцы померли бы со страху Зная не для чего нам пригодились эти ящики Ну, а та настоящая Машина пошла кружить, допетлять до самой канадской границы. Может, Каролин ее уже и захватил? Не знаю. Да невелика важность. Как видите, надеюсь, вы оцените мою откровенность. Весь наш план построен на одном расчете. Мы уверены, Каролин может видеть и слышать все, что происходит на поверхности земли. Ну уж никак не под землей, разве что ему служит не только наука, но и колдовство. А стало быть, он не узнает о подмене в туннеле, либо узнает слишком поздно. Понятно, мы рискуем, но приняты и еще кое-какие меры предосторожности. В это я сейчас вдаваться не стану. Лучше про них покуда помолчать, Может, еще понадобится. Джо так явно упивался своим рассказом, что Стормгрен с трудом сдерживал улыбку, но при этом он по-настоящему встревожился. Похитители весьма изобретательны. Очень возможно, что попечителя удалось провести. И ведь никак нельзя ручаться, что Карлин хоть сколько-нибудь печется о безопасности генерального секретаря. Джо тоже явно в этом не уверен. Может быть, потому он и разоткровенничался? Проверяет, как Стормгрен ко всему этому отнесется. Что ж, как ему не тревожно, а надо прикинуться невозмутимым. И Стормгрен сказал презрительно. «Вы все, видно, сущие остолопы. Неужели, по-вашему, сверхправители...» Так легко обмануть. Да и чего вы надеетесь этим добиться? Джо предложил ему сигарету. Стормгрен отказался. Тогда он сам закурил и уселся было на край стола. Послышался зловещий треск, и великан поспешно спрыгнул на пол. «Очень понятно, почему мы так действуем», — начал он. Мы увидели, что уговаривать до да убеждать толку нет, вот и пришлось действовать иначе. Подпольщики бывали на свете и до нас, и пускай у Карролина сила большая, а все равно не так-то легко ему с нами справиться. Мы начинаем борьбу за независимость. Поймите меня правильно, никакого насилия не будет. «Во всяком случае, поначалу. Но сверхправителям, хочешь не хочешь, нужны помощники из людей, а этим помощникам мы можем доставить кучу неприятностей». «И начинаете, видно, с меня», — подумал Стормгрен. «Пожалуй, Джо рассказал далеко не все». Неужели подпольщики всерьез вообразили, будто на Карролена можно хоть как-то повлиять гангстерскими приемами? Да, но ведь хорошо организованное движение сопротивления и вправду может сильно осложнить жизнь. Этот Джо нащупал единственное уязвимое место во власти сверхправителей. В конечном счете все их распоряжения исполняются помощниками людьми. Если этих людей запугать так, что они перестанут повиноваться, вся система рухнет. Впрочем, едва ли... Нет, Карлен наверняка быстро найдет какой-нибудь выход. «Как же вы намерены со мной поступить?» спросил, наконец, Стормгрен. «Я что, заложник?» «Не беспокойтесь». «Мы о вас позаботимся. На днях ждем кое-кого в гости, а покуда постараемся, чтобы вы не скучали». Он прибавил несколько слов на своем языке, и один из его сотоварищей выложил на стол нераспечатанную колоду карт. «Нарочно для вас достали», — пояснил Джо. «Читал я в Таймсе, что вы здорово играете в покер». Он вдруг заговорил очень серьёзно, даже озабочены. «Надеюсь, у вас полон бумажник наличными. Мы не сообразили поглядеть. Чеки нам, знаете ли, брать неудобно». Ошарашенный Стормгрен круглыми глазами уставился на своих тюремщиков. И, наконец, до него дошло. «Да это же всё призабавно!» И теперь он избавлен от своих обязанностей, хлопот и тревог. Отныне все это забота Ван Риберга. Что бы ни случилось, он, Стормгрен, ровно ничего не может поделать. И вот, не угодно ли эти невообразимые похитители жаждут поиграть с ним в покер? Стормгрен откинулся на стуле и захохотал. Так он не смеялся уже многие годы. «Без сомнения, Уэнрайт не лжет», — угрюмо размышлял Ван Риберг. «Возможно, он и подозревает, что за люди похитили Стормгрена, но точно ему это неизвестно, и выходку их он не одобряет. Очень похоже, что в последнее время экстремисты из Лиги Всячески давили на Оэнрайта, чтобы действовал решительней, а теперь вот начали действовать сами. Спору нет. Похищение организовано на славу. Стормгрена могли упрятать в любом уголке земного шара, и едва ли удастся напасть на его след. Однако же надо что-то предпринять, да поскорее, решил Ван Риберг. Хоть он нередко отпускал шуточки по адресу Карра Лена, но в душе перед ним трепетал. Странно даже подумать, что надо прямо обратиться к попечителю, но иного выхода нет. Отдел связи занимал весь верхний этаж огромного здания. Вдоль зала тянулись ряды телетайпов. Одни молчали, другие деловито пощелкивали. Через них нескончаемым потоком поступали статистические данные. Объем производства, численность населения, исчерпывающие сведения о всей мировой экономике. Должно быть где-то в вышине на корабле «Карра-Лена». Есть нечто подобное этому залу. Иван Риберга мороз продирал по коже когда он гадал, какие неведомые чудища бродят там от аппарата к аппарату, собирая отчеты, которые посылает сверхправителям Земля. Но сегодня его не интересовали ни эти аппараты, ни обыденные дела, которыми они были заняты. Он прошел в кабинетик, куда полагалось входить одному только Стормгрену. По его распоряжению замок уже взломали, и в кабинете ждал начальник связи. «Вот это обычный телетайп», — сказал он Ван Рибергу. «Клавиатура, как у стандартной пишущей машинки. И есть фотопередатчик на случай, если надо послать какие-нибудь изображения или таблицы. Но вы говорили, вам это сейчас не нужно». Ван Риберг рассеянно кивнул. «Да, спасибо». Вы свободны. Наверное, я не очень задержусь. Тогда опять запрете комнату и все ключи отдадите мне. Он подождал, пока тот вышел и подсел к аппарату. Он знал. Этим видом связи пользовались редко. Почти все вопросы Каролин и Стормгрен обсуждали каждую неделю при встрече. Но этот аппарат «Явно предназначен для экстренных случаев, и можно надеяться, что ответят немедля». Мгновение Ван Риберг поколебался, потом начал неумело нажимать на клавиши. Машина тихонько заурчала, на потемневшем экране коротко вспыхивало слово за словом. Он выпрямился в ожидании ответа.